Страница 144. Его переложение встретили поэтому решительное сопротивление певцов и публики. Наконец, и сам Львов заметил, что ритм русского пения не симметричен и не может быть подведен под обычное понятие правильной музыкальной фразы. Все эти неудачи подготовляли появление русской национальной музыки, но решительная победа новых приемов была одержана, как увидим, только в 60-х годах, и плоды ее пожал только римский Корсаков. Диктаторство в Львова до 1861 года и его преимущества Бахметьев 1861-1883 года могло путем разрешения и запрещения держать искусственно-церковную музыку в рамках творчества Березовского, умер в 1777 году, и бартнянского Но это только обесплодило эту отрасль творчества. Истинное национальное творчество окончательно перешло к области светской музыки. Когда Чайковский написал свою литургию, опус 41, и Юргенсен обошел цензуру капеллы, то Бахметьев требовал немедленной конфискации всего издания в избежании соблазнов в моле. И уже Сенату пришлось разъяснять, что капелла присваивает себе права, ей не принадлежащие. Но вернемся к истории светской музыки. Здесь до появления Глинки в первую треть XIX века мы не видим никаких выдающихся событий. Но необходимо отметить за отсутствием качественных изменений чрезвычайный количественный рост интереса и способов ознакомления с музыкой. В области оперы мы имеем длинный ряд постановок иностранных опер с русским текстом, а благодаря энергии капельмейстера, прежней итальянской оперы и с русской оперной труппой. Русская публика услыхала Керубини в 1813 году, Моцарта 1816 и 1828, Рассини 1822, Вебера 1829, Герольда и Мэрбера 1834 и так далее. А в 1835-1836 годах силами русской труппы разыгран Роберт Мэрбера, Семирамида Рассини и Ромео Джульетта Белини, Кавос и Верстовский дают свои оперы в русском пошибе. Оперы, хотя забытые после Глинки, но далеко ушедшие вперед от образчиков XVIII века. В то же время получает развитие и симфоническая концертная музыка. В 1802 году появляется старейшее филармоническое общество, где капельмейстер Парис исполняет Гайдна, Моцарта, Генделя, Бетховена, где выступают Раде и Фельде, пожинает Лавра певица Каталани. В домах вельмож процветают крепостные оркестры, увеличивается число исполнителей-дилетантов. В 1822-23 годах в Петербурге насчитывается до 40 магазинов музыкальных инструментов, до 20 дипломированных профессоров и учительниц музыки. Слово начинает складываться та музыкальная среда и музыкальная атмосфера, на почве которых профессиональное занятие музыкой перестает быть уделом низшего класса и начинает приносить профессионалам из зажиточного и привилегированного класса, если не доходы, то почет и славу. Страница 145. Мы переходим теперь к периоду, который можно назвать классическим в истории русской музыки. Примечание второе. Термин «классический» мы здесь употребляем в условном нами принятом выше смысле. О том, как понимается обычно этот термин в истории западной музыки, мы поговорим позже. Конец второго примечания. Явление Глинки отмечает тот же этап этой истории, который в истории литературы отмечен явлением Пушкина. Оба начинают период самостоятельного, покончившего с подражанием русского национального творчества. Оба являются начинателями в такое время, когда старая обстановка, соответствовавшая эпохе подражательности, еще не вполне ушла в историю, и оба становятся жертвами этой неподготовленности среды. К их появлению. Литература, как и музыка, только что сбросила еще не вполне зависимость от придворной опеки, но новая среда для их восприятия еще не сложилась. Композитор, как и писатель, еще не нашел своей публики и принужден довольствоваться дружескими салонами, а в ней их искать покровительство сильных. В музыке по большей сложности условия ее публичного исполнения эта зависимость чувствуется еще сильнее и сохраняется продолжительнее, чем в литературе. На судьбе Глинки это различие отражается как нельзя более наглядно. Но, как и в случае с Пушкиным, судьба художника среди соплеменников не мешает нам, обращаясь в прошлое, начинать с Глинки классический период своей национальной музыки. Этому не могут помешать ни указания на зависимость Глинки от иностранцев, Ларош, ни упреки Глинки с высоты, достигнутой позднейшими профессионалами в некотором дилетантстве. Несомненно, Глинка жил в ту эпоху, когда и в других странах появилось национальное течение в музыке. Вебер уже явился выразителем этого течения в Германии. Но знакомство Глинки со знаменитыми современниками «Листом», «Берлиозом», «Мэйербером» состоялась позднее. Мысль написать национальную русскую оперу явилась у него не столько в подражании им, сколько по контрасту с итальянцами во время его заграничной поездки 1830 34 годов. «Все написанные мной в угождении жителей Милана пьесы убедили меня только в том, — пишет он в своих записках, — что я шел не своим путем и что я искренне не мог быть итальянцем. Тоска по отчизне навела меня постепенно на мысль писать по-русски». И далее Глинка объясняет, — Как он понимает этот русский стиль письма, «Немалого труда стоило мне подделываться под итальянское сентимента бриллианты, как они называют ощущение благосостояния, которое есть создание организма, счастливо устроенного под влиянием благодетельного южного солнца. Мы, жители Севера, чувствуем иначе. Впечатления или нас вовсе не трогают, или глубоко западают в душу. У нас или неистовая радость, или горькие слезы. Любовь, это восхитительное чувство, животворящее Вселенную, у нас всегда соединена с грустью». Страница 146. Нет сомнения, что наша русская заунывная песня «Есть дитя севера», а может быть передана нам, жителям Востока. Их песнь также заунывна даже и в счастливой Андалузии. Здесь уже намечен основной элемент национальной оригинальности Глинки — русская народная песня. Если прибавим к этому пятимесячные занятия теории у профессора Дэна в Берлине по пути в Россию, то почти исчерпаем ресурсы Глинки. Он говорит Толстому в Милане в 1832 году. Темы-то, то есть народные мелодии, останутся те же — и покрой сарафана или кафтана останется тот же. Но уж, что касается до прочих других украшений, музыкальной премудрости, то этой части скупиться не станем. И его национальная опера, названная по совету Жуковского «Жизнь за царя», соединила эти три элемента — народную песню, итальянские рулады и германскую гармонизацию и оркестровку. А в результате получилось то, что Берлеос и Чайковский признали «Жизнь за царя» истинно национальным, оригинальным и не имеющим образца произведением, выдвинувшим Глинку в ряд наиболее замечательных композиторов своего времени. Однако тот же Чайковский, который признает, что жизнь зацаря по гениальности, размаху, новизне и безупречности техники стоит наряду с самым великим и глубоким, что есть в искусстве, не может примириться с дилетантизмом Глинки, который он связывает с привычками его социальной среды. Я готов плакать от досады, когда думаю о том, что бы нам дал Глинка, родись он не в барской среде до эмансипационного времени, будь Глинка сапожник в смысле регулярности труда, Ани барин, у него вместо двух, правда, превосходных опер, могло быть бы написано 15, да в придачу к ним штук 10 чудных симфоний. Успех «Жизни за царя» у публики был основан на некотором недоразумении. Большую роль сыграл сюжет, заслуживший Глинке личную благодарность императора и заглавие, сделавшее ее официальной оперой в торжественные царские дни. Публика познакомилась с жизнью за царя в один год с картиной Брюлова, 1836 год, и чрезвычайно охотно отнесла ее вместе с этой картиной к разряду из национальных произведений, делающих эпоху. Надо припомнить, что это было время официальных поисков за всем национальным. Опера «Глинки» и картина Брюлова очутились в категории великих национальных созданий по тому же побуждению, по какому попала в эту категорию тоновская архитектура и чуть не попали патриотические драмы кукольника. Что касается музыкальной стороны, публика оценила его переглинки главным образом ее мелодичность. Народный элемент вызвал лишь презрительный отзыв аристократов. Это музыка для кучеров. Для простой публики Аскольдова могила Верстовского, поставленные годом раньше, была гораздо понятнее и по своей более простой музыкальной структуре, и по большей живости действия. Страница 147. Через шесть лет расстояние между Глинкой и его слушателями еще увеличилось. Глинка за этот период успел окончательно возненавидеть итальянскую манеру. Он был теперь и вообще недоволен существующей музыкальной системой, находил, что музыке необходимо обновление, освежение посредством других элементов, и осуществил свои новаторские стремления В Руслане и Людмиле 1842 год Прием, сделанный публикой Был на этот раз совершенно иной Публике понравились декорации и костюмы Брюлова Неудачная либретто некоего Бахтурина Расхолодила ее А музыкальные тонкости вызвали недоумение Все пришли в театр с предубеждением В пользу композитора Рассказывает недоброжелательная рецензия Булгарина В Северной Пчеле С пламенным желанием споспешествовать его торжеству И все вышли из театра как с похорон Первое слово, которое у каждого срывалось с языка скучно. Следовательно, рассуждает далее рецензент, вся публика не поняла музыки Руслана и Людмилы. Положим так, но для кого пишутся оперы? Для ученых-контрапунктистов, глубоких знатоков, композиторов или для публики, для массы? Композиции, написанные для бессмертия, для потомства, пусть бы оставались в портфеле, а публике пусть бы дали то, что она в состоянии понимать и чувствовать. Так судили даже друзья, и опера после первого сезона исчезла со столичных подмостков на 21 год. Оскорбленный Глинка уехал за границу чтобы еще раз убедиться после парижских успехов, что в душе он русский. Этого рода неудачу испытал и Пушкин. Мы говорили о холодном приеме Бориса Годунова. Тот и другой неуспех вытекал из несоответствия между новаторством гения и неподготовленностью среды, несоответствие, которое повторилось в истории музыки. Среда и двор во главе ее вернулись к более доступному. Итальянцы в следующую зиму праздновали в Петербурге один из самых блестящих своих триумфов. Положение дела немногим изменилось и тогда, когда другой русский барин, тант новатор Доргомышский 1813 год поставил задачу сделать новый шаг вперед к развитию русской оперы. «Глинка», писал он в 1853 году, по-моему, затронул только одну сторону, сторону лирическую. Драма у него слишком заунывна, комическая сторона теряет национальность. Это было верно даже в сравнении с Верстовским. «Я в «Русалке» своей работаю над развитием наших драматических моментов. Средством должен был служить мелодический речитатив». Глинка, действительно обращая все внимание на музыкальную сторону, давал другим барону розану и бахтурину сочинять слова на готовые музыкальные номера и отодвиглась особенно в руслане действие на второй план сравнительно с оркестровыми и вокальными ансамблями концертного характера у Даргомышского опера должна быть оперой то есть элемент словесного выражения получал равноправное значение с музыкальной интерпретацией. эти музыкальное произведения становилось более реалистическим но и эта задача не была сразу понята небрежно поставленная русалка в начале 1856 года Не имела особого успеха. Дорогомышский писал в конце 1857 года. Артистическое мое положение в Петербурге незавидно. Большинство наших любителей и газетных писак не признает во мне вдохновения. Рутинный взгляд их ищет для слуха мелодии, за которыми я не гонюсь. Я не намерен низводить для них музыку до забавы. Хочу, чтобы звуки прямо выражали слово, хочу правды. Они этого понять не умеют. В подчеркнутых словах заключалась программа Национальной музыкальной школы. Русская музыка, следуя общему направлению. 60-80-х -х, х годов хотела быть реалистической, подобно другим отраслям русского искусства. И когда та же русалка стала даваться в 1866 году, Дорогомушский признал, что она имела невероятный загадочный успех. И сам он объяснил загадку Дело времени, что же случилось нового в промежутке. Помимо того, что русалка была оперой из народного быта и этим могла удовлетворить новым настроением, за эти годы в России создается наконец та музыкальная среда, которая до этих пор ограничивалась немного любителями и салонами и вырабатывается в этой среде серьезное, а не дилетантское отношение к новейшим явлениям в области музыки. Вместе с тем, однако, начинается и отсутствовавшая прежде борьба направлений. Характерной фигурой для этого промежуточного периода между любительством и профессионализмом музыки явился Серов, первый русский квалифицированный музыкальный критик, своей резкостью и полемическими увлечениями поссоривший с собой обе начинавшие тогда образовываться музыкальные школы. Европейскую ученую сложившуюся в лицах около созданных братьями Рубинштейнами музыкальных консерваторий и русскую, еще полудилетантскую. Последняя имела своим Бардом Стасова, ближайшего друга Серова по училищу правоведения. Но именно тут друзья превратились в злейших врагов. Стасов рекламировал продолжателей Глинки, Серов высмеивал претензии могучей Кучки и поклонялся Вагнеру, которого выступление в России горячо поддерживал. Сам Серов своих заслуживших ему поздний в 43 года успеха и славу операх ЮДИ в 1863 и Рагнед 1865 год скорее добивался внешних мэрберовских эффектов, более доступных его таланту и степени его музыкальной подготовки. Как часто бывает знатоками истории своей специальности, Серов был и сознательно хотел быть эклектиком. Взыскивая свои пожелания относительно близкой к осуществлению школы славянской, Серов считал себя вправе ожидать, что в ней эклектически соединяются многие лучшие стороны ее предшественниц. Драматическая правда, как в школах французской и немецкой, мелодическая ясность и пиво учить итальянцев, серьезная мысль, ум и глубина разработки, как в школе немецкой, и все это под условием чего-то особенного, своего индивидуального, в зависимости от новой свежей почвы музыкальной. Об этом писал Серов уже в юные годы Стасову. Русской неславянской школе музыки, ведшей себя от Глинки, суждено было окончательно выявить себя среди младших сверстников Серова, им не признанных. Это была действительно школа особенная и индивидуальная, но отнюдь не эклектическая. Рядом с русской школой и одновременно с ней появилась и настоящая космополитическая школа, опиравшаяся на серьезное преподавание, организованное Рубинштейном при Императорском русском музыкальном обществе в Петербурге 1862 год и его братом в Москве 1866 год маучка Серов, обойденная основателями, восстал и против этой школы как антинациональной немецца и дошел даже до отрицания возможности чему-либо научиться в музыке при академическом преподавании. С тех пор вошло в привычку преуменьшать значение течения, прозванного «космополитическим». У Антона Рубинштейна, первого русского артиста с мировой репутацией, подчеркивалась именно эта его роль — гениального пианиста, и отодвигались на второй план его многочисленные композиции — восемь русских опер, шесть немецких, светских и семь духовных не говоря уже об инструментальных произведениях. Только один демон удержался на русской сцене. Это, однако, не мешает признать за произведениями Рубинштейна не только значение ученых подражаний старым классикам и романтикам академизм, но и известную индивидуальность, большую мелодическую изобретательность, даже некоторый национальный оттенок на почве использования восточного элемента, к которому так часто прибегали и другие русские композиторы. Но, конечно, главное значение братьев Рубинштейнов для русской музыки заключается в том большом важным, что они сделали для насаждения в России настоящего профессионального образования. В этом смысле открытие высших музыкальных школ в столицах составило эру в истории русской музыки. Но, конечно, это обстоятельство не положило конца борьбе национального элемента с космополитизмом. Напротив, эта борьба только теперь разгоралась с особенной силой. Космополитом в свете этой борьбы был признан уже совершенно неосновательно и крупнейший из воспитанников Санкт-Петербургской консерватории на этот раз настоящий профессионал Чайковский кончивший курс в 1865 году и ставший профессором Московской консерватории. Создатель мировых музыкальных ценностей, надолго его переживших и прочно вошедших в международный капитал классической музыки, Чайковский вложил, однако, в свою музыку элемент национальной непосредственности чувства и искренности его выражения. Страница 150. Его личной особенностью является то, что это чувство оказалось глубоко элегическим, таким, каким привыкли за границей представлять себе русскую душу. Чайковский не новатор в музыке, и этим воспользовались его противники, чтобы осудить его за академизм. Но у него есть свой стиль, не только глубоко личный, но иногда и автобиографичный, и для создания этого стиля он пользуется всеми современными ему красками и техникой. Романтик ли Чайковский? Понятие романтизма, как и классицизма, условно. Если романтизмом назвать всякую лирику, включающую эмоцию в музыке, то Чайковский романтик, ибо он лиричен и эмоционален. Но мы привыкли здесь связывать с понятием романтизма стремление к воображаемому миру, уклон в мистицизм, и черт этих мы не найдем в Чайковском. Он скорее реалистичен, как его время, и он также ярко и сильно рисует, объективизирует эмоции, как и переживает. Он, во всяком случае, не слезлив и не сентиментален, как обвиняли его противники, ибо его чувства искренно, а к концу жизни и, и Именно эти черты делают его русскую душу общечеловечной и понятной, и гарантируют ему, вопреки осуждению утонченных и пресыщенных любовь массы, наполняющие театры и концертные залы на Евгении Онегине и на Шестой симфонии. Перейдем теперь к другому направлению, которое себя считало представляющим национальную традицию русской музыки, пошедшую от глинки, и смотрело на профессоров и выучеников правильной школы, как на вторгшуюся в эту традицию и порвавшую ее Немецию. С 1859 года постоянными посетителями вечеров Драгомышского и его личными друзьями становятся начинающие музыканты, не прошедшие, как и серов, систематической школы и надолго закрепившие за собой репутацию дилетантов. Тут было два новоиспеченных офицера – Кюи и Мусорский и только кончившие в университете Балакерев. Несколько позже, в начале 60-х годов, в кружку присоединились воспитанник морского училища, потом морской офицер Римский Корсаков и молодой профессор химии Бородин. Балакирев был между ними самый знающий и скоро стал признанным главой кружка, членов которого он поочередно ввел в таинство музыкальной техники. В талантах рвении недостатков кружки не было. Их молодой задор был еще усилен тем обстоятельством, что пионерам русской школы музыки пришлось очутиться в оппозиции тому господствующему положению, которое заняло в мнении и журнальной критики, музыкальный космополитизм консерваторских профессионалов. Балакиревский кружок не только не думал складывать оружие, но резво пошел в наступление, предводимый энтузиастическим толкователем Стасовым. Страница 151. В этом же году, когда открылась Санкт-Петербургская консерватория в 1862 и за год до известного нам бунта молодых художников против Академии, молодые музыканты создали в противовес консерватории свою бесплатную музыкальную школу. Концерты этой школы под управлением Балакирева сделались настоящей выставкой, только что передвижной произведений новой русской музыки. Реализм был выставлен главным девизом этой музыки. Мусоргский, яркая характерная личность, повел его еще дальше Драгомышского, бесстрашно сквозь бурю, мели и подводные камни к Новым берегам, куда громко звала современная литература и живопись. Недаром Мусорский так симпатизировал Гоголю и Некрасову. Недаром тогда сравнивал его с Пировым по стремительности обличительного натиска, не спровергавшего по пути все преграды, поставленные техникой искусства и условностью школьной традиции. «Художественное изображение одной красоты в материальном ее значении», — говорил он, «есть грубое ребячество, детский возраст искусства. Ни музыки нам надо, ни слов, ни палитры, ни резца, нет, черт бы вас побрал, гунов притворщиков. Мысли живые подайте, живую беседу с людьми ведите. Тончайшие черты природы человека и человеческих масс никем не тронутые, назойливое ковыряние в этих малоизведанных странах и завоевании их — вот настоящее признание художника. И верно этому призванию, мусорский с небывалой смелостью заставляет музыку говорить и рисовать, негодовать, страдать и смеяться. Его перо не останавливается ни перед изображением мужиков и баб в деревне, ни перед ухаживанием юродивого, ни перед скорбной мольбой нищего, сироты». Он же выписывает звуками одинаково яркой и ребящую психологию в детской и картины приятеля на выставке. Он даже рисует музыкальные карикатуры на девушку, испуганную козлом, но не испугавшуюся старого мужа, на семинариста, забрящего исключения на ИС, среди воспоминаний о поповской дочке. То шутливая, то насмешливая его музыкальная сатира возвышается до злоубечующего сарказма в его музыкальных памфлетах против современных ему представителей музыкальной казёнщины. До такой раскованной близости к правде никто даже из собственной кучки доходить не решался. Кюи впоследствии осудил ее, как рушившую законы и пределы искусства. А римский Корсаков постарался в своей переделке Бориса Годунова в 1896 году набросить покрывало на самые непримиримые музыкальные дерзости Мусоргского. Примечание третье. Римский-Курсаков так определил значение Бориса Годунова в предисловии к своей переинструментовке. Высокая талантливость сочинителя, проникновение народным духом и духом исторической эпохи, живость сцены, очертания характеров, жизненная правда в драматизме и коллизии и ярко схваченная бытовая сторона при своеобразности музыкальных замыслов и приемов вызывала удивление и восхищение одной части публики. Непрактичные трудности, обрывочные мелодические фразы, неудобство голосовых партий жесткость гармонии и модуляций, погрешности голосования, слабая инструментовка и слабая вообще техническая сторона произведения напротив вызывала бурю на смешек и порицанию другой части. Эти самые недостатки некоторыми возводились чуть ли не в достоинство и заслугу. Мы увидим, что новое поколение русских композиторов и критиков присоединилось к этим некоторым, и в последнее время появилось новое издание Бориса Годунова в первоначальном виде, а переработка римского Корсакова подверглась резкому осуждению». Конец третьего примечания.